Глава восьмая. Но свидание пришлось отложить до самых выходных. И я, и Брейден стремились к успехам в учебе, и, выбирая между походом в кафе в будний вечер и домашним заданием, мы оба отдавали предпочтение последнему. К тому же всю неделю я была очень занята делами нашей компании, от поездок для питания до экспериментов. Еще Эдди должен был как раз дать свою кровь на анализ — Только поэтому я решила исчезнуть на время, чтобы Соня снова в меня не вцепилась. Брейден хотел, чтобы свидание состоялось в субботу, но я обещала именно тогда отвезти Адриана в Сан-Диего. Мы сошлись на компромиссе. Договорились, что встретимся перед дорогой и вместе позавтракаем. И мы отправились в ресторан, прилегающий к одному из многочисленных роскошных местных гольф-клубов. Хотя я предлагала заплатить за себя, Брейден забрал счет и подвез меня на своем форде «Мустанге». Когда он затормозил перед общежитием, то я глазам своим не поверила. Адриан со скучающим видом сидел на скамейке. Ой, фу! вырвалось у меня. Что случилось? спросил Брейден. Здесь мой брат. Я понимала, что такого не избежать. Адриан наверняка вцепился бы в бампер машины Брейдана, если бы я попыталась избежать представления. Я вас познакомлю. Брейден оставил мотор работать в холостую и вышел с беспокойством, взглянув на знак «Парковка запрещена». Адриан вскочил с видом предельного удовлетворения. «Мы договаривались, что я за тобой заеду». «Соне срочно потребовалось авто, и она предложила закинуть меня сюда по пути», — объяснил Адриан. «Мы решили, так тебе будет меньше хлопот». Адриан точно знал, чем у меня было занято утро, поэтому я не могла до конца поверить в бескорыстность его мотивов. «Это Брейден», — сообщила я. «Брейден — это Адриан». Адриан пожал парню руку. «Я много слышал о вас». «Не сомневаюсь. Но очень хотелось бы знать, от кого именно». Тот дружески улыбнулся в ответ. «А я, честно говоря, ничего о вас не знал. Оказывается, у Сидни есть братья?» «Ты никогда обо мне не упоминала?» Адриан уставился на меня с притворным страданием. «К слову, не пришлось», — сухо отозвалась я. «Вы еще учитесь в школе?» — спросил Адриан. Он кивком указал на «Мустанг». «И наверняка подрабатываете, чтобы платить за машину, если, конечно, вы не из тех бездельников, которые тянут деньги с родителей». Брейден был уязвлен. «Разумеется, нет. Я почти каждый день работаю в кофейне». «В кофейне», — повторил Адриан, умудрившись вложить в интонацию глубочайшее неодобрение. «Ясно». Он взглянул на меня. «Могло быть и хуже». «Адриан!» «Я не собираюсь оставаться там навсегда», — запротестовал Брейден. «Я уже получил приглашение в Университет Южной Калифорнии, Стэнфорд и Дартмур». Адриан задумчиво кивнул. «Думаю, варианты вполне респектабельные. Хотя я всегда полагал, что в Дартмур поступают, если не могут попасть в Ель или Гарвард». «Нам пора», — вклинилась я, хватая Адриана за руку. «Я хотела потащить его к студенческой парковке», но не преуспела. «А то в пробку попадем. Брейден взглянул на мобильник. «Дорога на Запад обычно свободна, но сейчас выходной. Ситуация также может измениться из-за туристов, особенно с учетом многочисленных аттракционов Сан-Диего. Если рассматривать схемы движения применительно к теории хаоса...» «Именно», — перебила я, «лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я тебе напишу, когда вернусь, окей? Договоримся насчет конца недели». Теперь мне не пришлось ломать голову над тем, пожимать ему руку или целоваться. Я сосредоточилась на том, чтобы Адриан отошел на безопасное расстояние, прежде чем он откроет рот и скажет нечто взрывоопасное. Брейден, хотя и горячился в спорах на научные темы, как и в тех случаях, когда я с ним не соглашалась, во всем прочем, держался спокойно и мягко. Он и сейчас не вышел из себя. Но таким взволнованным я его еще не видела. «Дай Адриану волю, и он спровоцирует самого покладистого человека». «Что это такое?» — возмутилась я, добравшись, наконец, до салона латте. «Ты не мог просто сказать «приятно познакомиться» и остановиться?» Адриан откинулся на пассажирское сиденье, устроившись настолько вальяжно, насколько позволял пристегнутый ремень. «Я беспокоюсь о тебе, сестренка. Не хочу, чтобы ты связалась с халявщиком или неудачником. Поверь мне, я в этих вопросах специалист. Ценю твоё глубокое знание» но я как-нибудь разберусь сама. Спасибо при огромное. «Подумай только, бариста. Почему не студент?» «Мне нравится, что он бариста. От него всегда пахнет кофе». Адриан опустил стекло, и ветер принялся трепать его волосы. «Удивляюсь, что ты позволяешь ему подвозить себя, если учесть, как ты бесишься, если кто-нибудь прикоснется хоть к одной детали в твоей машине. Например, к окну?» едко поинтересовалась я. Когда здесь работает кондиционер?» Адриан понял намек и поднял стекло. «Он хочет подвозить меня, потому я ему позволяю. Кроме того, мне нравится его форт». «Да, тачка неплохая», — признал Адриан. «Кстати, мне бы и в голову не пришло, что ты из тех, кто тяготеет к символам статуса». «Дело в другом. Мустанг — интересная машина с давней историей». «Перевожу. Символ статуса». «Адриан!» — я вздохнула. «Нам далеко ехать!» Но мы неплохо провели время. Вопреки рассуждениям Брейдена, продвигались мы легко, и на середине пути я решила, что заслужила перерыв на кофе. Адриан взял мокко. «Видишь, что я пью сейдж?» и почти всю дорогу поддерживал непринужденную беседу. Я невольно отметила, что когда нам осталось ехать минут 30, он сделался серьезным и задумчивым. Шутки иссякли, и большую часть времени Адриан сидел, глядя в окно. Полагаю, так на него подействовал приближающийся момент свидания с отцом. Я понимала его очень хорошо. Я бы точно так же нервничала, если бы мне предстояло встретиться с моим. Впрочем, вряд ли Адриан обрадовался бы общему сеансу психотерапии, и я принялась искать подходящую тему беседы, чтобы отвлечь парня от хандры. «Ну как? Удалось вам что-нибудь узнать из крови Эдди и Дмитрия?» поинтересовалась я. Адриан посмотрел на меня с удивлением. «Не думал, что ты об этом заговоришь». «Послушай, мне интересна научная сторона дела, но я не хочу участвовать в эксперименте». Мое объяснение его устроило. Мы почти ничего не узнали. Слишком мало времени для полноценного исследования. Ребята отослали образцы в лабораторию. Думаю, в одну из ваших. Проверите, есть ли между ними какая-нибудь разница — На физическом уровне. Но мы с Соней заметили: но ну, как бы это описать условно говоря, гудение духа в крови Беликова. Конечно, наличие магии в его крови, само по себе не удивительно. Большинство людей считают магией все, что он делает. Брось! возмутилась я, не слишком справедливое замечание. Да ну, ты не замечаешь, костили его боготворит. Он мечтает стать таким, как Беликов, когда вырастет. И хотя от имени нашей группы обычно говорит Соня, она летит как на крыльях, чтобы предварительно проконсультироваться у него. «Как ты считаешь, Дмитрий? Это хорошая идея, Дмитрий? Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли пасть на колени и вознести тебе хвалу, Дмитрий». Я раздраженно покачала головой. И снова несправедливо. «Они ведут совместную работу. Естественно, ей требуется эксперт». «С ним она советуется гораздо больше, чем со мной». Возможно, все объяснялось тем, что Адриан во время экспериментов вечно сидел со скучающим видом, но я решила, что лучше об этом не упоминать. Они оба были стригоями, у них имеется уникальный взгляд на проблему изнутри. Адриан помолчал. «Ладно, убедила, но вспомни о Розе. Ты видела их вместе. У меня не было ни малейшего шанса в этом состязании». Я ни в какое сравнение с ним не шел. А с чего вдруг тебя надо было с ним сравнивать? В глубине души мне хотелось поинтересоваться, а при чём здесь Роза? Но Джилл много раз говорила, что для Адриана все сводится к Розе. Я желал ее, ответил Адриан. А сейчас? Ответа не последовало. Роза крайне опасный вопрос. Я пожалела, что разговор свернул на такую щекотливую тему. Послушай сказала я. «Вы с Дмитрием две разные личности. Тебе не следует сравнивать себя с ним, и не нужно пытаться быть таким, как он. Я не собираюсь перемывать ему косточки. Мне нравится Дмитрий. Он умён, предан делу, отчаянно храбрый, силен, Он хороший боец. И славный парень». «Забыла добавить, что он ещё весь такой неприступный, суровый красавец», насмешливо бросил Адриан. «Ты тоже хорош с собой». Решила поддразнить его я, напомнив его же собственные недавние слова. Но Адриан не улыбнулся. «Не надо себя недооценивать. Ты умён и способен заболтать кого угодно. Тебе не нужна магическая харизма». Пока я не заметил особой разницы между собой и мошенником, подвязающимся на ярмарках. «Да хватит тебе!» — не выдержала я. «Адриан способен развеселить меня даже при серьёзной беседе. Ты понимаешь, что я имела в виду, «И ты один из самых преданных людей, каких я только знаю, и заботливых, хотя стараешься изобразить обратное. Я вижу, как ты опекаешь Джил. Не всякий отправился бы через всю страну, чтобы помочь ей, и почти никто не сделал бы то, что совершил ты, когда спасал ей жизнь». Адриан помедлил, прежде чем ответить. «Но какова настоящая цена верности?» «Для меня?» «Она бесценна». На его вопрос я ответила без малейшего промедления. Я повидала в жизни слишком много вероломства и расчетливости. Мой собственный отец оценивал людей не по тому, кем они являются на самом деле, а исходя из того, что они могут сделать для него. Адриан же при всей своей браваде и легкомысленности пылко заботился об окружающих. Я видела, как он ради этого рисковал жизнью. Если учесть, что я лишила человека глаза, отомстив за сестру, то, в общем, преданность я оценила. До конца пути Адриан молчал но, по крайней мере, у меня больше не возникало впечатления, что он предаётся грустным мыслям. Теперь он выглядел задумчивым, а не встревоженным. Но мне было слегка неуютно. Я то и дело замечала, как он краем глаза изучает меня. Я мысленно прокручивала в голове свои слова, пытаясь понять, чем вызван столь пристальный интерес с его стороны. Отец Адриана остановился в просторном отеле, схожем атмосферой с тем заведением, в котором мы с Брейденом завтракали. Бизнесмены в деловых костюмах — Перемежались с искателями приключений в нарядах с тропическими расцветками и шлепанцах. Я чуть было не отправилась на утреннее свидание в джинсах, и теперь только порадовалась, что все-таки выбрала серую юбку и блузку с коротким рукавом и неярким голубоватым узором. Еще у нее был крохотный гофрированный воротничок, а у юбки едва различимый рисунок в елочку. Обычно я не ношу одновременно ткани с такой контрастной текстурой, но мне понравилось смелое сочетание. Я обратила на это внимание Джилл, когда уходила из общежития. Ей понадобилось некоторое время, чтобы обнаружить контраст. А когда она, наконец, поняла, в чем дело, то закатила глаза. «Да, Сидни, ты настоящая мятежница». А Адриан был в своем типичном летнем наряде — джинсах и рубашки, Разумеется, незаправленный и с закатанными рукавами. Несколько пуговиц сверху расстёгнуты. Он одевался так постоянно, и, несмотря на небрежность, Выглядел модно и изящно. Но не сегодня. Сейчас на парне были самые потрёпанные джинсы, на коленях назревали прорехи, тёмно-зелёная рубашка, из хорошей ткани и подходящая под цвет глаз, но непостижимым образом измятая. Полагаю, чтобы довести одежду до такого состояния, её надо скатать в мяч и хорошенько на ней посидеть. Если бы я заметила этот кошмар ещё в Амбервуде, но я тогда думала только о том, чтобы утащить Адриана от Брейдена, Я бы строго попросила его выгладить рубашку. Но Адриана теперь был хорош собой. Состояние его одежды и взлохмаченные волосы не имели значения. Это было одно из тех свойств, что раздражали окружающих сильнее всего. Помятый вид придавал парню сходство с некой грустящей европейской фотомоделью. Пока мы поднимались в лифте на второй этаж вестибюля, я осмотрела Адриана с ног до головы. В конце концов, я решила... Здесь не могло быть случайности. Почему именно в день встречи с отцом он настолько неаккуратен? Вот главный вопрос. Адриан жаловался, что отец всегда считает его виноватым. Похоже, одеваясь так, Адриан предоставлял ему еще одно обоснование. Двери лифта открылись, и я ахнула. Дальняя стена вестибюля оказалась почти целиком стеклянной, и сквозь нее открывался эффектный вид на Тихий океан. Адриан усмехнулся при виде моей реакции и вытащил мобильник. «Полюбуйся, пока я позвоню старику». Ему не пришлось предлагать дважды. Я подошла к стеклу с восхищением, глядя на серо-голубой простор. В пасмурный день трудно сказать, где заканчивается небо и начинается океан. Сегодня же погода была великолепная, солнечная, на небосводе не облачко. По правую руку несколько дверей выходили из вестибюля на балкон средиземноморского стиля — где посетители наслаждались обедом на свежем воздухе. Внизу я заметила синий искрящийся бассейн, окруженный пальмами. В их тени расположились постояльцы. У меня не было жадной тяги к воде, как у пользователя магии вроде Джил, но я почти два месяца прожила в пустыне, и увиденное меня потрясло. Я настолько была поглощена окружающей красотой, что не заметила возвращения Адриана. На самом деле, я даже не почувствовала, когда он остановился рядом со мной, пока какая-то женщина не стала звать дочку, тоже Сидни. Только тогда я оглянулась. И увидела Адриана, стоящего совсем рядом, и весело на меня взирающего. Я вздрогнула и отступила на шаг. «Предупреждать надо!» — Адриан улыбнулся. «Не хотелось тебе мешать. Ты выглядела счастливой, не похожей на тебя». «Что? Я часто бываю счастливой!» Я хорошо знала Адриана, чтобы распознать приближение очередной колкости. Но в последнюю секунду он посерьезнел: Этот парень Брендон, Брейден, Брейден делает тебя счастливой. Я удивленно уставилась на Адриана. Подобные вопросы почти всегда таили подвох, но по его бесстрастному лицу трудно было догадаться, что им движет. Пожалуй, ответила я после паузы, да? «В смысле, он не делает меня несчастной?» Адриан снова заулыбался. «Потрясающий ответ. А что тебе в нем нравится? Ну, помимо машины и того, что от него пахнет кофе?» «Он умный», — произнесла я. «И рядом с ним мне не приходится помалкивать, притворяться и строить из себя дурочку». Адриан нахмурился. «А тебе часто приходится это делать?» Я рассмеялась с горечью, поразившей даже меня саму. «Часто?» «Скажи лучше постоянно». Самое, пожалуй, важное, чему я научилась в Амбервуде — тому, что людям не нравятся те, кто много знает. А нам с Брейденом не приходится фильтровать темы. Ну, например, сегодняшнее утро. Только что мы обсуждали костюмы на Хэллоуин, и вдруг уже спорим об истоках демократии в древних Афинах. «Я не претендую на звание гения. Как же вы перескочили?» Все дело в наших костюмах», — объяснила я. «Мы собрались нарядиться греками афинского периода». «Ах, да, конечно», — откликнулся Адриан. Я приготовилась к очередной колкости. «Разве ты можешь нарядиться сексуальной кошечкой?» «Нет, тебе подойдет только самое пристойное феминистское одеяние». Я покачала головой. «Феминизм не про древних гречанок. Они настолько далеки от всего этого. Ладно, неважно». Адриан оценивающе взглянул на меня. «Это то, о чем я думаю?» Он подался ко мне, и я едва не отшатнулась. Но напряжение в его взгляде удержало меня на месте. «Что?» — переспросила я. Он ткнул в меня пальцем. «Ты не договорила. Ты умолкла и решила не связываться со мной». Поколебавшись, я созналась. «Да, наверное». «Почему?» «Но тебе не хочется слушать про древних Афинин?» «Так же, как не хотелось бы узнать мнение Брейдена про теорию хаоса». «Тут совсем другое», — возразил Адриан. Он продолжал стоять очень близко ко мне, но меня это не напрягало. «Он нудный, а ты рассказываешь такие вещи интересно, как детская популярная книжка или телепередача. Расскажи мне про этих, э, -э афининок». Я попыталась держать улыбку. Его замысел меня восхищал, хотя парню не было никакого дела до урока истории. Что за игру он ведет? Почему притворяется, что заинтересовался? Я попыталась составить ответ, который занял бы меньше минуты. Большинство афининок росли необразованными. Они сидели дома, рожали детей и занимались домашним хозяйством. Самыми прогрессивными женщинами являлись гетеры. Они — нечто среднее между артистками и проститутками высшего класса. Могущественные мужчины женились, чтобы иметь детей, а потом развлекались с гетерами. Я сделала паузу, проверить, усвоил ли Адриан информацию. «В общем, как я и сказала, это неважно». «Ну...» — задумчиво протянул Адриан. «Я полагаю, проститутки очень важны». «Приятно видеть, что некоторые вещи не меняются», — вклинился в наш разговор новый участник. «Мы дружно вздрогнули и посмотрели на подошедшего к нам хмурого мужчину». Прибыл отец Адриана.